Глава 12, Адиабата прыгнула легко и мягко, словно гигантская механическая кошка, и он на несколько мгновений увидел под собою залитый туманом предутренний мир, черную щетину кустов и деревьев вокруг здания, торчащую из белес и слабо подсвеченной пелены, колючее ограждение поверх стены, какую-то усеянную мигающими красными и рыжими огоньками башню в отдалении. Слой тумана был всего-то метра четыре, а над этим слоем, зная себе, мирно сыпал редкий снежок и светил мутноватый старый огрызок луны. Потом машина снова упала в туман, коротко и мощно рявкнули форсажные двигатели. Иван каким-то чудом сумел смягчить удар до терпимого предела. Машина словно ввалилась на скорости в метровую выбоину. Суперрессоры ухнули, но выдержали, У него лязгнули челюсти, и руки беспомощно и болезненно всплеснули как бы сами собой. А машина уже шла юзом. Вопили и воняли горящие покрышки. Иван входил в крутой вираж, целясь в плохо различимый среди зарослей узкий коридор бетонки. Прочь, дальше, быстрее, еще быстрее, пока они там не очухались, пока еще не поняли ничего, пока не выслали погоню и не оповестили свои патрули. Затея была дурацкая, мальчишеская, мальчишкой спланированная, а потому и провалилась, даже и не начавшись толком. Через пять минут отчаянной гонки кончилось горючее. Они сидели рядом в кабине и молчали. Прыгали красные и зеленые огоньки на пульте. Горел красным указателем расход топлива. Строго, непреклонно и осудительно. Остывал двигатель. Остывал салон. Надо было выбираться наружу и идти к автостраде. Десять километров. Может быть, пять. Наобум. Может быть, получится избежать патрулей. Может быть, получится не нарваться на мальчиков в гроб Вакулина. Может быть, удастся перехватить и остановить Кранида, который сейчас уже должен быть на подходе, если его уже не остановили и не перехватили. Все было удивительно, неуклюже, глупо и бездарно. «Рацию прапор выдрал?» – спросил он. «Не потому, что это имело хоть какое-то значение, а потому, что вылезать наружу решительно не хотелось, а в салоне было все-таки еще довольно тепло». «Нет, не думаю», – ответил Иван обстоятельно. «Я полагаю, они ее еще раньше демонтировали. А прапор он более по мелочам, в свою личную пользу». «Подождите, Стас Зинович, не вылезайте пока. У меня в багажнике есть кое-что. Размер, может быть, и не совсем подходящий, но все-таки получше будет, чем это ваше больничное хламье». «Хорошо», — сказал он послушно, — «жду». Надо было еще разок попробовать просчитать ситуацию в одиночку. Без Эдика, без Кузьмы Ивановича, без Николаса, без команды, которую он любил сейчас больше всего на свете. Без ансамбля, самбля, один бля. Без знаменитого своего министерства проб и ошибок, дороже которого ничего у него никогда не было и быть не могло. Где-то я просчитался, подумал он. Чего-то очень важного я не понял вовремя давно, очень давно, и именно поэтому оказался сегодня в этой холодной луже. Колбаса из человечины. Нет, это не то, это лишь фигура речи. Что-то другое он сказал мне давеча. Не давеча, конечно, а много лет назад, когда ничего еще не было решено, когда все еще только начиналось и ничто еще не выглядело окончательным. У президента Красногорова начиналось, а у членкора Киконина уже все решено было и шло полным ходом. Предназначение даруют боги, и тот, кто получил этот дар, сам становится одним из них. Ты даже и представить себе не можешь, мой стак, какая это редкая вещь предназначения. Виконт, дружище, ты остался теперь у меня один. Как же так могло случиться, что ты оказался среди моих недругов? Да, ты не друг человечества, ты враг его врагов, но ведь и я тоже». Как мог оказаться между нами генерал Малныч спиной к тебе, лицом ко мне, с куластом своим халуйским ликом прохиндея и лжеца? И почему мой дар богов бессилен против него? Он не видел ответа. Строго говоря, он и вопроса не видел толком. Происходило нечто смутное, необъяснимое и скользкое, как кусок льда. Он давно отвык от такого, он стал избалован. Он чувствовал себя непривычно старым, слабым и бессильным. Он был сейчас черномор без бороды. Это было мучительное и тошное ощущение, какое бывает в дурном сне, когда силишься и никак не можешь проснуться. Он прислушался. Какой-то хруст послышался вовне и сзади. Словно расправляли там мятый пластикатовый плащ. Кто сейчас помнит, что это такое, пластикатовый плащ? Впрочем, Ванечка прав, лучше это, чем сиреневые кальсоны. Плащ еще раз хрустнул, и вдруг кто-то засмеялся рядом. Кто-то незнакомый, не Ванечка. Он шарахнулся, ударившись головой о стекло правой дверцы. Через левую, мерцая из-под лобья красными угольками, на него смотрел Баскер. Было мгновенное удушье ужаса. Судорога, свернувшая душу в крючок. Безумие, оцепенение, потери себя. Баскер все смотрел, неподвижный, словно мрачный эскиз Франциска Гойи, и такой же неправдоподобный. Говорили, что они обладают взглядом Василиска, Под таким взглядом намеченная жертва превращается в мягкий камень. Она теряет голос, и кровь у нее останавливается. Говорили, что некоторые из них делают так. Откусывают человеку ноги и уходят прочь на денек-другой. А когда возвращаются, едят труп, уже тронутый разложением. Говорили, им на самом деле не нравится убивать, они не любят свежатины. Говорили, хорошо успеть застрелиться, если не видно другого выхода. Первый шок его прошел. Он был весь в ледяном поту, но уже все понимал и снова стал собой. Он снова был старый, обуреваемый гордыней, желчный и властный человек, привыкший подчинять и отвыкший подчиняться. Он не хотел ни умирать мучительно, ни стреляться во избежание мук. Он хотел жить, как много потерь за одни только сутки. Проклятая ночь, проклятая невезуха. Он, не глядя, не открывая глаз от мрачного видения за стеклом, протянул руку и откинул крышку бардачка. Пистолета на месте не оказалось. Прапор успел таки попользоваться. По мелочам. Впрочем, пистолет все равно был газовый, парализатор np 04 Удобный и милосердный, но против Баскера такой же бесполезный, как и самый современнейший ОСА. Сколько потерь! Сколько невозвратимых потерь за одну только ночь. Сволочь, прошептал он баскиру одними губами. Ненависть вдруг налетела, как приступ неудержимой рвоты, и разом забила все остальное боль, плач, страх. Он пошарил под сиденьем, где у него была заначка. Не у него, собственно, а у Ванечки, который всегда полагал, что береженного Бог бережет, и держал там в тайне от всего света осколочную гранатку на всякий пожарный и при условии что. Гранатки глупый прапор не нашел, и теперь он сжал ее в кулаке, зубами выдернул чеку и потянулся свободной рукой к кнопке «Опустить переднее левое стекло». Но Баскера уже не было. Белесый туман стоял там снаружи и мелкими каплями садился на стекло. «Сволочь умная, я ж тебя...» Он выбрался наружу и осторожно пошел вокруг машины, держа гранатку в отведенной руке, готовый бросить или, по меньшей мере, просто разжать пальцы. Он шел сквозь туман, сделавшийся вдруг совершенно непроницаемым. Ничего не было видно, совсем. Только подфарники достояночные огни тускло светились, не освещая ничего, кроме пустой мглы. Он обошел машину и увидел распахнутый багажник. Тусклый свет внутри и Ванечку, который лежал там неподвижно и смотрел ему в лицо. Ванечка был совсем маленький. Черная, липкая, поблескивающая лужа окружала его, заливший внутри багажника все, что там было. Ванечка был в сознании, но молчал. У него не было ног. Потом он заговорил. Голос у него был, как зудящая струна. «Хозяин...» прозудел он, «добейте» да и умер. Он увидел, как жизнь ушла из черных неподвижных глаз и как обмякло тело, которое только что было пружиной, взведенной болью и ужасом до последнего предела. Несколько секунд он стоял неподвижно. Он никогда не умел обращаться с мертвыми. Десятки людей проводил он туда, но так и не научился склонить голову, прикоснуться губами к ледяному лбу, подняться с колен и снова склонить голову. Все это казалось ему театром, дешевой самодеятельностью. Все это была показуха, неизвестно для чего и перед кем. Потом он протянул руку, свободную от гранаты, и потрогал шею Ванечки, там, где должна была пульсировать жилка. Шея была теплая, чуть липкая, «Но жилки уже не было. Ванечки больше не было здесь. И никогда не будет». Он захлопнул крышку багажника и вдруг словно очнулся. Окружающий мир, только что существовавший отдельно как бы вдалеке, обрушился на него без пощады и милосердия. В этом мире, кроме ледяного тумана, был ледяной холод с ветром, ледяное безнадежное одиночество – И мертвенная вонь потустороннего зверя, который только что был здесь и, может быть, оставался где-то неподалеку, смотрел, ждал, оценивал, решал. Он ощутил дрожь, пробивавшую его от пяток до макушки, судорогу, которая сводила руку с гранатой, металлический привкус от чеки, все еще зажатый в зубах. Он ощутил себя и вспомнил, что именно ему надлежит сейчас делать». Чеку поставить на место он не сумел. Пришлось ее выбросить. Взведенную гранату он решил нести с собой. На всякий случай. И не против Баскера. Он вдруг сделался уверен, что зверь ушел, что нет его здесь больше, что вернется он сюда теперь только через пару дней, стальными когтями вспороть сталь багажника и добраться до того, что находится внутри. Уже только для того, чтобы помешать этому, надлежало сейчас заставить себя, в очередной раз одолеть себя, идти, брести, ползти, если понадобится, искать людей, любых, каких угодно, но желательно все-таки своих. Он шел, медленно, почти не чувствуя вялых своих закоченевших ног, которыми неуверенно, как слепой, нащупывал под собой бетонку, не видя почти ничего перед собою, выставив вперед свободную руку и бережно спрятав на груди кулак с гранатой. Он не думал ни о чем. Если бы он сумел каким-то образом вернуть себе способность размышлять, он, наверное, думал бы только о том, что эта ночь проклята, и ее ему ни за что не пережить. Страх тихо глодал его, и он пел «Куковала, тасыва зазуля, ранним ранцем давай на зари». Он пел, стараясь подражать интонациям мамы, Он не знал украинского, он просто помнил все это наизусть. И слова, и мотив, и интонации. Ой, заплакалы хлопцы-молодцы. Ей-ей, тайна чужбини, в неволе тюрьмы Здесь он забыл слова и начал сначала. Он верил, что это должно ему помочь. Страх в нем уже сделался сильнее рассудка. И ничего не происходило. Видимо, заклинание имело силу.